День шестой. «Мам, почему к нам никто не прилетает?» Аня чуть не плакала, глядя на ласточкино гнездо, в котором пока не завелись новые жильцы. Но лучше бы они уже завелись. Марина оставила открытым на ночь балкон и с шести утра не спала. Птицы орали, что есть мочи, напоминая склочных соседей по коммуналке или арендаторов, которые ругаются с риэлтором, думая, что им предлагают плохой вариант. Птицы прилетали, буквально на секунду залетали в готовое гнездо и вылетали, ругаясь. Марина сказала бы, что они матерились на своем птичьем языке. При этом многие успевали нагадить на сушилку, где висели пляжные полотенца. «Хотя бы не гадили, если гнездо не понравилось», — возмутилась Марина. «Анют, я еще полчасика посплю. Если захочешь, возьми хлопья с молоком». Марина уснула тем сладким сном, который приходит только в шесть-семь утра и припечатывает так, что глаза не раздерешь. Сквозь сон Марина слышала, как в дверь постучали. Ей показалось, что отстукивали ритм «Спартак чемпион», но, может, приснилось. «Кто сейчас так стучит?» — показалось, но в дверь продолжали молотить, что есть мочи. «Аня, открой дверь, или я с ума сойду», — взмолилась Марина, желая продлить дрему. «Ты же мне не разрешаешь дверь открывать», — ответила Аня. «Или ты ее откроешь, или ее снесут». Аня открыла, и через секунду в комнату ввалились дети. и «Иветики, амьетики, юетики», — закричал Коля. «Дети пошли вон, что вам надо», — возмутилась Марина. «Сегодня День Нептуна», — объявила Кира. «Я принесла Ане морскую звезду. Если к ней приклеить ленточки, то будет похоже на шляпку». «Ага, все равно пошли все вон», — рявкнула Марина. «Доброе утро!» — в номер вошла Женя. «Жень, умоляю, уведи детей, я спать хочу, умираю», — взмолилась Марина. «Не могу, у нас сегодня День Нептуна. Я вечером вывешивала объявление на стенде». «Я не видела. И вообще, у меня морская болезнь. Какой день Нептуна?» «А тебя на катамаране рвало. Забыла?» «Мы поплывем на лодке. Я с сыном Луизы Виктором договорилась. Всего пятнадцать минут. И поплаваем в бухте в открытом море. Правда здорово? Вставай!» «Жень, ты что, пьяная?» — догадалась Марина. «Держи!» — Женя выдала ей стакан. «Жень, я не буду пить. Который час? Еще восьми нет». «Дети еще не завтракали, что скажет твой муж? Он в Асане застрял или где?» «Приветики-рулетики!» В номере появилась Вика, и Марина тяжело вздохнула. Та тоже была нетрезва. «Вы что, в пять утра встали и успели набухаться?» уточнила Марина, заставляя себя встать. «Мы не пьяные, а веселые», хохотнула Вика. «У нас всего два дня отпуска осталось. Почему мы не можем напиться в столь ранний час?» «Кто нам может помешать? Только Стас?» Но я ему сейчас напомнила про чёрный ящик, поэтому он замолчал и пошёл давиться морковкой. «Давай, цепляй морскую звезду на голову и пошли!» «Мам, у меня волосы запутались!» — закричала Аня. Марина посмотрела на дочь. У неё в косичке торчала вилка. «Ань, ты тоже с ума сошла! Зачем ты вилку в голову воткнула?» — спросила Марина. «Я сегодня Ариэль!» А она волосы вилкой расчесывала. Разве ты не помнишь? Так в мультике было. Только наша вилка запуталась, объяснила дочь. В этот момент в комнате появилась Настя. Она прыгала, делала несколько прыжков и падала плашмя, лицом вниз. Поднималась, снова прыгала и снова падала. «Настя, ты себе нос сломаешь», — шахнула Марина. На Насте был костюм русалки. Марина видела такие в интернет-магазинах товаров для маскарада и праздников. Требовалось просунуть две ноги в мешок, которому был приделан пластмассовый каркас-хвост. К хвосту прилагались трусы в цвет. Верху у хвоста не предполагалось. Вместо лифчика Настя примотала бинтом на грудь две морские звезды из местного сувенирного магазина. «Мам, я тоже хочу русалочий хвост!» — закричала Аня. «В Москве купим, здесь нет», — ответила Марина. «Бабуля сказала, что ждет вас», — сказала Настя и попрыгала вниз по лестнице. Пару раз, судя по звуку, она грохнулась и посчитала носом ступеньки. «Хочу быть русалком», — объявил Коля и начал тыкать себе вилкой в голову. «Коля, мальчиков-русалок не бывает. Бывают тритоны». Марина отобрала у Коли вилку, чтобы он не пробил себе череп. «Хочу быть тритоном!» Коля достал другую вилку и стал втыкать ее в голову. «Катер ждет!» — услышала Марина голос Даши. «Позавтракаем там!» Марина, натягивая на себя шорты и футболку, чистя на ходу зубы, отметила, что Аня схватила ее помаду и нарисовала себе губы в поллица Кира схватила карандаш для глаз и нарисовала стрелки. «Ты кем будешь?» — хохотнула Марина. «Чернильницей!» — объявила Кира. «Нет такой рыбы». Тогда осьминожницей не растерялась Кира. «Осьминоги, да, плюются чернилами. А еще каракатицы», — сказала Марина. «Не хочу быть каракатицей, я буду муреной». «Нет, муреной сегодня точно буду я», — ответила Марина. «Они злые и противные. Я тоже злая и противная, потому что не выспалась». «А у нас опять шлепки пропали», — закричала Вика кто нибудь сбегайте на соседний участок отберите у собаки дети бросились исполнять поручение и естественно окончательно сорвали сетку забор щенок принявшийся был лаять чтобы защитить свою добычу уже через две минуты вел себя как черепашка которую перевернули панцирем вниз щенок воришка лежал на спине а дети чесали ему пузо в шесть рук оля впихивал щенка сосиски причем прямо в горло Щенок глотал, не жуя. Оставалось надеяться, что он не окочурится в раннем детстве от разрыва сердца. «Дети, выходим!» — позвала Марина с балкона. Минуты раньше Женя крикнула ей, чтобы собрала детей. А Женя крикнула, что почти готова. Светлана Михайловна заорала, что помимо шлепок пропало ее бирюзовая парео. Ор в гостинице стоял такой, что и жильцы соседних гостиниц проснулись. Парео нашли под деревом, которое щенок облюбовал для склада своей добычи. Там же нашлись и шлепки. Кое-как все добежали до причала и погрузились на крошечный кораблик, старенький и утлый с виду. Щенок бежал следом и требовал продолжения чесания и кормления сосисками, Светлана Михайловна тут же назвала его пиратом за темный окрас на одном глазу и за сжеванное Парео. «Нет, ты не пират! Ты сволочь! Зачем тебе моё Парео понадобилось?» Светлана Михайловна срывала с себя Парео и тыкала им в морду щенка. Тот тут же укладывался на спину и подставлял для чесания пуза Щенок отзывался и на пирата, и на сволочь. Дети в это время играли в ЦУ-Е-ФА. Победитель должен был стать владельцем щенка и увезти его в Москву. Пока выигрывала Катя. И все шутили про то, как Женя будет объяснять своему мужу, что поза собака мордой вниз не имеет ничего общего с тем, что он изображает по утрам. Пират стоял мордой вниз, как Стасу даже не снилось. «Вы уверены, что он доплывёт?» — спросила Марина с опаской, поглядывая на лодку с моторчиком и самодельным тентом, которая гордо именовала себя кораблём. «Зато какое гордое название!» — хохотнула Вика. «Эрос». «Ой, а мне сказали, что корабль называется «Парнас». Женя стояла в ужасе. «Я всю ночь легенды читала, чтобы детям пересказать». «Гора, на которой жили греческие музы. Откуда Эрос взялся?» «Ты не расслышала, наверное», — Вика хохотала. «Теперь попробуй экспромтом рассказать детям про Эрос». «Нет, я не могу. Лучше я им про Парнас расскажу». Женя все еще паниковала. «Слушайте, ну хотя бы не депрессивное название, не Титаник какой-нибудь. Если Эрос, то куда-нибудь доплывем. Медленно, печально». «Но вдруг эта лодка и вправду оправдает своё название?» Марина тоже хохотала. «Ой, слушайте, это же лодка Виктора!» «Ну да», — подтвердила Женя. «Он нам скидку сделал за морскую прогулку». Только его лодка называлась «Призрак», я точно помню. В первый день мне Луиза Просына и его лодку рассказывала. Я ещё удивилась, что названия все странные, с трагедией. Может, мы лодкой ошиблись?» Все начали выгружаться на берег. Как только ступили на пирс, прибежал Виктор и принялся заводить детей назад, на борт своего судёнышка. «Виктор, а почему Эрос? Ведь был же призрак», — удивилась Марина. «Это мама попросила», — признался парень. «Она сказала, что вам не нравится название и нужно сменить на один день, чтобы вам было хорошо и спокойно. Я переклеила, мне несложно». «Но почему Эрос-то?» не отставала Марина. «Когда свадьбы на остров вожу, то я Эрос». «Красиво, понимаете? Свадьба, первая брачная ночь. У меня и наклейка специальная ей, чтобы переклеивать быстро». «А наклейки «Черная жемчужина» у тебя нет?» — поинтересовалась Вика. «Для семейных поездок в самый раз. Детям нравятся пираты Карибского моря». «Поплыли уже», — вмешалась Марина. «Ваша мама рассказывала, что вы ведете свой корабль так, что никого не тошнит». Да, Виктор заметно смутился. Эрос, же призрак, стоило назвать Блевотина. Уже через пять минут упаковку таблеток от укачивания, которую предусмотрительно взяла с собой Даша, съели подчистую. Кораблик шел прытко, скача по волнам, как в последний раз. Марину активно и безостановочно тошнило за борт. Женя лежала пластом на лавке и тихо стонала. Светлана Михайловна прикрылась шляпой и держалась за сердце. Вика с Дашей, которых морская болезнь не взяла, бегали между детьми и взрослыми с салфетками и водой. Дети, для которых, собственно, и прихватили таблетки, радостно носились по суденушку, без всяких признаков тошноты. И удивительно, что никто не свалился за борт, учитывая то, как они раскачивали этот, с позволения сказать, корабль. виктора у вас невесту с женихом никогда не тошнило, когда вы их в церковь перевозили?» — спросила Вика. Тошнило, признался Виктор, который уже не знал, что делать. Он так переживал, что гости всё расскажут маме, поэтому хотел побыстрее добраться до пункта назначения. «Если бы я умела водить катера, я бы сама села за руль», — сказала Вика. Виктор вёл своё водное транспортное средство, как водят водители машин без опыта. Только что вышедшие из школы вождения. Виктор даже от медуз шарахался не то что от катамаранов, которые проплывали рядом. «Виктор, а вы давно за рулем, так сказать?» — уточнила Вика. «Нет, недавно. Парень сам чуть не плакал. Мама всем рассказывает, что я давно вожу, чтобы клиентов привлечь. Я ее просил так не делать, но она же мама». Юноша уже был готов на все, лишь бы мама не узнала, какой он плохой капитан. Сначала выдал детям мороженое, которое было припасено на после обеда, потом всех ставил за штурвал и давал порулить. Надо признать, дети великатерок не хуже Виктора, а Кира даже лучше. Она умело обошла катамаран, в который они чуть не врезались. «А чья была идея устроить праздник Нептуна?» — уточнила Марина сквозь приступы тошноты. «Моя», — призналась Даша, с трудом приподняв голову от скамейки. «О, Господи, я даже сейчас убить тебя не могу, настолько мне плохо!» — пробормотала Марина. Наконец кораблик причалил в крошечной бухте. Предполагалось, что все будут плавать, загорать, есть арбуз и наслаждаться видами. Выше, на горе, всех ждала площадка в тени оливковых деревьев, где можно было укрыться от зноя. Начали взбираться на гору. Сначала закричала Кира. Она нашла убитую змею. Потом Аня ей попалась сдохшая ящерица. Когда поднялись на площадку, дети уже вопили дружно. Здесь висели ловушки для пчел, пластиковые бутылки, на дне которых был налит мед. Пчелы влетали в узкое горлышко, привлеченное запахом, а вылететь уже не могли. Женя пыталась успокоить детей, рассказывая, что это неправильные пчелы, как в мультике про Винни-Пуха. Но Кира с Аней, вслед за ними и маленькие не собирались успокаиваться. Детей быстренько повели вниз, избавив от жестокого зрелища. Тем более, что обещанную тень создавало одно чахлое оливковое деревце. Так что тени хватало на одного ребенка, причем очень худого. Женя с Викой разрезали здоровенный арбуз, на который немедленно налетели пчелы. Дети снова начали кричать и плакать, поскольку боялись неправильных пчел. «Поплыли уже назад», — тихо попросила Вика. «А вот и царь Мария Нептун!» — воскликнула Женя, показывая на появившегося Нептуна. «Это же папа!» — закричал Коля. «Только в плавательных очках и с бородой, которая не настоящая». «Он разбросал в море подарки. Давайте будем их искать!» Женя не оставляла попыток развлечь детей. Через пару минут Кира с Аней, ныряя около берега, собрали все подарки, завязанные в ткань, ракушки, а младшие, Коля с Настей, плакали, что им ничего не досталось. «Стёп, а почему ты с лопатой?» — спросила Марина, которая так и не могла расстаться с пакетом, в который её тошнило. «И где я найду трезубец?» — рассмеялся Степан. Он сдвинул накладную бороду на лоб и затылок и получилось, что у нептуна длинные кудрявые волосы как у барби Кира с сааней плели из нее косы, соревнуясь в умениях Я хочу домой на наш пляж, застонала марина, но уплыть сразу не получилось. Настя, ныряя растеряла морские звезды со своего лифчика когда она выплыла на берег за ней тянулся развязавшийся бинт. Ещё полчаса все ныряли, разыскивая верх от наряда русалки. Но это было ещё полбеды. Потом она пропрыгала в своём русалочьем хвосте, упала и всё-таки разбила гальку нос до крови, чего не добилась, когда скакала по ступенькам в отеле. У Даши, по счастью, нашлась перекись водорода. Насте засунули турундочки, скрученные из туалетной бумаги, чтобы не пугать младших детей, капающей кровью. Даша переживала, что не взяла стерильную вату или марлевые салфетки. Однако Настя успела без турундочек допрыгать до арбуза и залить его кровью. Она попросила, чтобы ее сфотографировали с бумажными турундочками в носу и окровавленным арбузом, уверяла, что на память. Одноклассницам покажет. Ее сфотографировали. Уже через две минуты с корабля, как ошпаренная креветка, выскочила Светлана Михайловна. Настя каким-то мистическим образом, поймав связь, которую ни у кого не было, отправила свое фото папе, а папа немедленно позвонил теще. Теща в этот момент лежала на лавочке Эроса, пытаясь прийти в себя после увлекательной морской прогулки и ничего не понимала про турундочки, которые зять называл затычками. Светлана Михайловна с мимическими подсказками Жени Доложила зятю, что это такой костюм, что у них праздник Нептуна. И турундочки в носу элемент наряда. Что, кровь на лице? Нет, какая кровь? Это аквагрим. Это арбузный сок. Откуда там может быть кровь? Светлана Михайловна прослушала очередной вопрос от зятя. Зажала рукой трубку и, округлив глаза от ужаса, спросила у всех. Зять спрашивает, почему Настя бинтом перемотана? Она лифчик из морских звезд потеряла, честно ответила Женя. Она лифчик из морских звезд потеряла, повторила в трубку Светлана Михайловна и опять застыла. Видимо, зять ничего не понимал про лифчики. — Кто она? — Русалка, конечно! — с отчаянием в голосе воскликнула в трубку бабуля. — Что она еще прислала? — Какие трупы? — Каких животных? — Да, мы с ней в одном месте находимся. «Конечно, я ее одну никуда не отправила. Она плавала, а я в теньке на корабле сидела». «Да, она под присмотром все время. Почему я ничего про трупы не знаю?» Светлана Михайловна опять зажала трубку рукой и спросила у Жени. «Какие трупы?» «Змеи и ящерицы. Видели, когда на гуру поднимались, — ответила та. «Ой, мы уже отплываем, нас зовут на корабль, не могу больше говорить!» — крикнула бедная бабуля в трубку и сделала страшные глаза Виктору. Тот быстро сообразил, чего от него хотят, и нажал на гудок. Кораблик издал протяжный стон. Дети тут же среагировали и кинулись на корабль гудеть. «Не могу с ним совсем!» — Светлана Михайловна тяжело вздохнула и в отчаянии посмотрела на телефон. «Вот даже здесь, в этом райском месте, меня достал. Хоть убейте, не понимаю девочки, за что его моя дочь так любит?» «А она его любит, я вижу, и смотрит на него, как собачонка». Назад плыли быстро. Всех рвало с новой силой. Питьевая вода закончилась, салфетки тоже. Даша переживала, она так хотела устроить праздник». Все дружно обещали ее убить, если выживут. Виктор тоже страдал. Ему клятвенно пообещали, что скажут маме, которая, естественно, спросит, чем закончилась морская прогулка, что все прошло хорошо. Просто замечательно. Виктор в благодарность предложил свозить всех на остров, причем бесплатно, в любое время. «Не надо на остров», — взмолилась Марина. «Лучше рыбы налови и отдай Георгию. Он нам на ужин приготовит». Все поддержали, хотя Виктор настаивал именно на бесплатной транспортировке до острова. Приплыли, доползли до пляжа. Вся первая линия лежаков была, естественно, занята. Кое-как улеглись на второй, в тенечке. Дети просили мороженое, но тут прибежала Ира. «Девочки, слава богу, вы пришли. Кеша опять пропал». ирну что ты опять панику поднимаешь?» «Здесь где-нибудь твой Кеша», — попыталась успокоить ее Вика. «Нет, я уже все оббегала. И в утопии была и в магазине. Его никто не видел». Ира с трудом держала себя в руках. «Ирочка, перестаньте паниковать. Ваш Кеша уже местная знаменитость. Его обязательно скоро приведут», — сказала Светлана Михайловна. «Нет, я чувствую». «Сейчас он вправду пропал. С ним что-то случилось. Мне сердце подсказывает. Я чувствую, с ним беда. Надо полицию вызвать». «Ир, ну правда, уже вызывали. Ну как ты опять могла его потерять?» – удивилась Марина. «Сама не знаю. Я стояла над ним, никуда не отходила. Отвернулась поздороваться со знакомой. Но секунда прошла, а его уже нет. Вы его не видели?» «Нет, но мы и не знали, что Кеша пропал». «Ир, если бы что-то случилось, уже бы весь поселок на ушах стоял», — сказала Вика. «Это как с присказкой про мальчика и волков, да? Я понимаю. Сама об этом думая все время». «Ир, нет. Мы просто день Нептуна удачно отметили. Поэтому всем плохо», — объяснила Марина. Ира убежала искать Кешу. «Я вдруг вспомнила, как читала где-то про самые странные смерти», — задумчиво сказала женя «Вот в таком же посёлке, как наш, случился пожар. Леса горели, жара стояла несколько недель, и пожарный самолёт летал над морем, набирал воду для тушения. И представляете, он зачерпнул воду в такой здоровенный брезент, как ковш, и вместе с водой зачерпнул человека, который просто плыл. Вот ведь ужас, да?» «Женя, это ты сейчас к чему рассказала?» – спросила Даша. «Не знаю». Или вот умереть от укуса медузы. Правда, ужасная смерть. Или если в люк, на дороге провалиться. Ну, совсем не лепится. Даже смешно на похоронах будет. Покойник провалился в люк. Или от гриппа, например, умереть. Тоже ведь странно. Так девочки встали и пошли искать Кешу. А то у меня сердце не на месте. «Еще вы со своими разговорами», сказала решительно Даша и первой встала с лежака. Кеша действительно нигде не обнаруживался. Измученная Ира сидела и плакала. К поискам подключились местные жители. Мальчика в синих плавках вроде бы видели. Или не в синих, а в красных. Да, блондин. Нет, родинку не заметили. Кеша как сквозь землю провалился. Вызвали полицию. Иру привели в отель, чтобы хотя бы знать, где она находится, а не искать ее по всему поселку. Даша бросилась за успокоительными препаратами. «Господи, что же это такое? Что не день, то нервы!» — тихо заметила Светлана Михайловна. «Скорее, кажется, он...» — во двор влетела хозяйка магазина Луиза. «Мой сын относил продукты в гостиницу около порта и видел там Кешу. Туда новый лагерь заехал. Точно не мог сказать, Кеша или другой мальчик, надо проверить». Все дружно побежали за Луизой. Кешу обнаружили сидящим во дворе за столом вместе с другими детьми, которые ели сосиски с макаронами. Какая-то женщина кормила Кешу. «Кеша!» Ира кинулась к сыну, оттолкнув женщину. Кеша заплакал и потянулся к недоеденной сосиске. «Ему же нельзя!» – закричала Ира. «Сосиски – это же отрава!» Женщина не понимала, что происходит. Кеша рыдал и требовал сосиску. Когда все более или менее успокоились, женщина, оказавшаяся тренером по плаванию, объяснила, что произошло. Да, у них семейный лагерь. Дети приезжают вместе с мамами или бабушками, или даже мамами, папами, старшими братьями и сестрами. Но на время занятий родители могут отлучиться. Тренер увидел ребенка, который сидел на мелководье, и решила, что мальчик из ее группы. Первый день работы всех детей запомнить невозможно. Она посадила его на берегу и показывала, как хлопать по водичке ладошками. Когда занятие закончилось, тренер повела детей в гостиницу, всю группу. Как и договаривалась с родителями. Не все родители вернулись из поездки в соседний городок. Так что тренеры и аниматоры играли с ними, потом вот решили накормить ужином. Им и мы в голову не пришло, что мальчик не из их лагеря, а чужой тем более, что малыш не плакал, к маме не просился, а очень хорошо себя вел, слушался. «Кеша, почему ты меня не искал?» спрашивала рыдая Ира. «Сосиска», — ответил Кеша. Кеше выдали еще одну сосиску, и только после этого он согласился пойти домой. «Ну что? Все на сегодня?» спросила Марина. «Никаких приключений? Спать?» «О, Господи!» «Пошли мне терпение», — ахнула Даша, когда они вошли в свой двор. Посередине стоял Степан и жарил на мангале мясо. «Кому стейки, сосиски и сардельки?» — радостно объявил он. Естественно, помимо разнообразного барбекю, у него нашлось и вино. Красное и белое. На выбор. Специально для Светланы Михайловны Степан купил ликер. Все напились в хлам. Видимо, сказались напряжение и нервы. Все-таки все переволновались за Кешу, да еще и праздник Нептуна никто не мог забыть. Или вечер был особенным, но пили все много, в удовольствии. Даже Степан с его отменной выдержкой расслабился и еле держался на ногах. В какой-то момент он отлучился в туалет, вернулся быстро и так же быстро ушел снова. «Дашуль, проводи меня», — попросил он, вернувшись еще раз. «Иди под кустик», — предложила Даша, тоже пьяная. Степан кивнул, но снова попытался дойти до номера. Во двор выскочил разъяренный Стас. Поскольку Женя спала в шезлонге во дворе, то он наткнулся на всех сразу. «Еще раз кто-нибудь войдет в номер? Морду набью», — заорал Стас. Все смотрели, недоумевая. «Стасик, да кому ты нужен?» — хохотнула Светлана Михайловна и икнула. «Имейте совесть, некоторые люди спят», — продолжал Стас. Степан встал из-за стола и снова сделал попытку дойти до туалета. «Надо пойти с ним», — сказала Вика. «Вот ты иди», — ответила Даша. Вика вернулась, держась за живот от хохота. Оказывается, у Степана сбились настройки навигации — Он честно шел в свой номер, но ошибался дверью и попадал в номер Стаса и Жени. Быстро понимал, что ошибся, говорил «звиняюсь» и пытался подняться по лестнице в свой номер. Стас выскакивал, никого не видел, поскольку Степан успевал завернуть за угол и пытался договориться с лестницей. И так повторилось несколько раз. Стас так и не увидел, кто рвался к нему в номер. Степан стоял за углом, размышляя, как ему подняться по лестнице. Старался не шуметь, чтобы не разбудить детей. Стас выходил еще раз, обещая набить морду хулиганам. Все хохотали в пьяном угаре. Женю укрыли пледом, она спала и улыбалась во сне.